Цифра – обратная сторона медали. Final Scratch, к сожалению, так и не смог стать венцом цифровой эволюции, поскольку эмуляторы физических носителей все же остались. Те самые вместилища тайм-кода, которые также изнашиваются и требуют замены. И к тому же стоят денег. А виниловый вариант так и вовсе нуждается в стандартном джентльменском наборе любого олдскульного диджея. слипматы, картриджи, иглы. В общем, революционное ноу-хау превратилось в нечто, очень напоминающее работу с настоящими виниловыми пластинками. А это сопряжено со стандартными проблемами винила: износ, иглы звукоснимателя, неудобство манипуляций с пластинкой и так далее. Ко всем бедам добавлялась еще и нестабильность операционной системы самого компьютера. Причем неважно, операционная система какого производителя стоит на ПК. Чем проще система, тем меньше в ней элементов. А чем меньше элементов, тем меньше шансов выхода их из строя. Компьютер же к простым системам никогда не относился. Поэтому периодически во время использования подобных эмуляторов, ноутбуки зависают, погружая доведенное до кипения танцполы на несколько минут в зловещую тишину. Отсутствие звука, словно гильотина, безжалостно и неумолимо срезает уровень драйва и экзальтации, достигнутые клаберами на танцполе, и оставляет в душе у каждого из присутствующих неприятный осадок. После громкой и мощной музыки тишина строго противопоказана. Уж очень резким будет контраст. С компьютером иногда случаются курьезы. достойные анекдота. Так один мой знакомый диджей рассказывал, как его недешевый компьютер престижной марки завис два раза подряд с интервалом в 15 минут. После второй паузы местный диджей передал ему просьбу руководства освободить место у микшерного пульта.